Глава 39 девятая. Лисьи хитрости. Она уже была готова встать и шагнуть к двери, побеседовать кое о чем с этой мерзкой лисицей, которая посмела ее увести и так издеваться. Но тут вернулась головная боль. Зелье никак не позволяло вернуться к себе, к своей воле, к памяти. «Это тот чай!» — сообразила Ауре, свернувшись комком у кровати. Я не должна пить чай. А еще надо не забыть, это важное. Но что именно? Имя. Да, точно, имя. Уртян. Она понимала, что зелье принято относительно недавно, что оно будет усиливать свое действие. Поэтому добралась до своей сумочки, достала оттуда ручку и написала на левой ладони имя, которое ни в коем случае нельзя было забывать. «Мне нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы из организма вышла гадость, которой меня опоили», медленно соображала ауре, продираясь сквозь дикое головокружение, которое последовало за головной болью. «Нужно, чтобы, когда буду отсюда уходить, я бы никого и не думала послушаться». Она сумела взобраться на диван и сама не заметила, как уснула. «Вставай! Утро уже!» Чего разлеглась, ворвался в сон голос Ериты: "Да поднимайся же ты, лежебока". Аури послушно сползла с дивана, пытаясь вспомнить, что же такого важного было этой ночью. Скудный завтрак ничего радостного не принёс. А когда она пошла мыть посуду, внезапно увидела свою левую ладонь. Уртян? Что это? Да это же мой Тян!» внезапно сообразила она поспешно сжимая кисть, чтобы Ерита не увидела заветное имя. Воспоминания не было протестом, так что голова не заболела, и Аури начала вспоминать, словно вылавливая в мутной воде золотые песчинки. Первая встреча, его лицо со шрамами и пятнами, отчаяние, которое он испытывал, разговаривая с ней через дверь, маленькая муринка, которая делала эту дверь прозрачной, чтобы Аури могла видеть собеседника, о чём бедный Тян тогда и не подозревал. Его руки, когда он спас её от похитителей и унёс в безопасное место. А потом вспомнилось и остальное. Их общение, нора Уртиана, как они называли квартиру в соседнем стане подъезде. Да, пусть служебная, но не зря же сокол пообещал, что Тян, выполняя заказы, сможет её выкупить. Эти мысли грели Аури лучше солнца, которого как раз и не было. Небо затянуто тучами, дул пронизывающий ветер, а она всё рылась в огороде хозяйки, устраивая гряды. Впрочем, погода лисичке только помогала. Холод и ветер как-то проясняли голову. К счастью, на огород была проведена вода. В самом дальнем углу дома устроена труба с краном, так что Аури весь день бегала пить. «Надо выводить эту дрянь из организма», — решила она. «А еще ни в коем случае не касаться чая». Это было проще сказать, чем сделать. Пришлось хитрить. Когда Ерита ткнула пальцем в чашку с отваром, Аури толкнула ногой ножку стола, на противоположном его конце звякнула посуда. Хозяйка отвлеклась, а Аури цапнула чашку и выплеснула отвар, одновременно пустив в него свой огонь. Лёгкое шипение привлекло внимание Ериты. Она оглянулась, но увидела только отстранённо туповатое выражение на лице Аури и пустую чашку. «Что, выпила уже?» Хозяйка подозрительно осмотрела пол, но нигде не было никаких мокрых следов. «Тогда чего тут сидишь? Пошла вон!» «Да, хозяйка», — покорно кивнула Аури меня к двери. «Эта ночь была куда лучше». Голова практически не болела и не кружилась. Память полностью вернулась, а с ней и характер. «Ах ты ж негодяйка!» — шипела Аури. «Ну, погоди у меня! Я тебе устрою!» Нет, была у неё мысль выбраться из окна и сбежать в лес, но окно было наглухо закрыто, и открыть его тихо не представлялось возможным. А Аури так устала за день, что решила сначала немного набраться сил. Утром ее разбудил шум. Кто-то приехал и нажал на клаксон, явно вызывая Яриту. «Ну, рай!» — вскинулась Аури, припомнив, что Ярита упоминала про этого лиса. Она поспешно вытащила из сумки документы, банковскую карту и смартфон, распихав все это по карманам на случай, если придется спешно покидать дом. А сама беззвучно выскользнула из комнаты и прокралась по коридору к кухне. «Вам то же самое средство». Голос ерит и заставил Лаури прислушаться. «Нет-нет, того, что я даю соседям, чтобы не беспокоили, у меня пока достаточно. Мне сейчас нужно другое. Сын собирается привести какую-то девку, жениться на ней хочет. А эти современные девицы, ну, не мне вам рассказывать. Короче, мне нужно, чтобы она была тише воды и ниже травы, чтобы слушалась беспрекословно». Красивый женский голос расписывала это так просто, словно речь шла о какой-нибудь совершенно обыденной вещи, вроде витаминного комплекса или крема для рук. «А, вам нужно подчинение», — усмехнулась Ерита. «Да-да, Анита, Борисовна, именно. У вас же есть что-то такое». «Есть, но стоит очень дорого. Сами понимаете, ингредиенты для такого средства так просто не раздобыть». Аури была уверена, что если бы Ерита была в истинном виде, она бы сейчас довольно облизывалась. «Хм, дорого это сколько?» – заинтересовалась посетительница. Ерита назвала сумму, покупательница начала конючить скидку, а пока они торговались, голодная Аури стянула с дальней полки кладовой банку рыбных консервов и поела, чутко прислушиваясь к беседе двух негодяек. «Хотите чаю?» — ласково, даже слишком ласково уточнила Ерита. «За чаем так приятно договариваться о скидках». «Да, конечно», — охотно согласилась покупательница. «Сейчас что-то этакое заварит», — поняла Ауре, но вмешиваться, само собой, не стала. Покупательница никакого сочувствия у нее не вызвала. Какое-то время слышен был только ничего не значащий разговор до да позвякивания посуды. А потом Ерита спросила. «Так зачем вам средства для подчинения на самом деле?» «Зачем?» Посетительница, даже не задумываясь, продолжила. «Сын познакомился с девкой. Очень состоятельной. У нее в собственности три квартиры от каких-то двоюродных теток или бабок. Да и денег полно. Но даже если он на ней женится, то отсудить потом ничего не сможет. А он придумал... «Что мне ее привезет?» «Типа знакомится. Я напою ее вашими средствами, и она, как миленькая, все нам перепишет». «Какой интересный план!» довольно пропела Ерита. «Да вы пейте свой чай, пейте. Скидку я вам дам, но небольшую. А средства сейчас принесу». Она вышла из кухни, завернула в небольшую комнатку, пошуршала там чем-то, а потом вышла и, неся в руке стеклянную баночку наполненную сухими травами аури пряталась в кладовке совсем рядом так что прекрасно слышала бормотание ериты ты мне в сто раз больше заплатишь чтобы эта информация никуда не ушла так что моя скидочка окупится чаепитие на кухне продолжалось но судя по разговору покупательница не помнила о том что сказала что-то лишнее говорили о ценах о надоедливых соседях, о погоде, о рассаде. Словом, никто бы не догадался о том, что одна из собеседниц не совсем человек. Хотя, кто знает, кто знает. Можно ли с уверенностью назвать человеком покупательницу? Аурия от души пожалела неизвестную ей девушку, так что не торопилась покидать свой наблюдательный пункт. Тем более, что уже ничего не боялась. Она выспалась, позавтракала, и была в состоянии подпалить хвост любой злокозненной особе, которая встала бы у нее на пути. Но вот с покупательницей это дело другое. Если я ее сейчас порадую огоньком, то потом никогда не смогу доказать, что это не просто так было, что она гадости делать собирается. А это значит, надо действовать по-другому, по-лисье, рассудила она. Лучше всего взять и подменить травы. «А чем?» — Аури осмотрелась, а когда увидела в кладовой запечатанную фабричную коробочку чая в пакетиках, довольно сама себе кивнула и сцапала добычу, мигом распотрошив несколько упаковочек в стеклянную баночку, очень похожую на ту, что хозяйка взяла, чтобы вручить покупательнице. «На вид не отличишь. Такое же смесь сесена!» — прищурилась Аури. «Теперь хорошо бы поменять банки местами». Видимо, в компенсацию за предыдущие тяжкие дни сегодня у ауре, словно дорожка перед лапами стелилась. Покупательница, массивная, ухоженная и хорошо одетая особа, поставила сумку в аккурат около приоткрытой двери кладовочки, пока надевала на себя весеннее пальто. Ерита в это время гремела посудой на кухне, явно готовя новую работу для пленницы. А сама Ауре ловко вытянула банку из сумки, тут же вложив туда обычный бывший пакетированный чай. Дальше все было просто. Хозяйка вышла проводить покупательницу, прикрыв за собой входную дверь. Аури метнулась к вешалке, сцапав свою куртку, потом нырнула в кухню, обездолив холодильник и хлебницу, а потом обратно в комнатку, которую ей отвела Ерита. Ее сумка охотно приняла в себя запасы еды. Бутылка с водой там и так была еще с ее последнего беззаботного институтского дня. «Я одета, еда есть, вода есть, голова на месте, огонь в руке», — усмехнулась Аури, услышав, как отъезжает автомобиль покупательницы. «А теперь мне очень хочется ударить хозяюшку по-больному. Прямо лапки чешутся». Она поудобнее накинула ремень сумки, чтобы та не свалилась, а потом прошла в комнатку, где Ерита хранила свои зелья и составы. «И я ни в чем не буду себе отказывать», — усмехнулась она, ловко раскинув по ларям с сухими травами несколько небольших, но очень живучих огоньков. Мимо протопали шаги Ериты, которая устремилась вглубь дома, явно намереваясь разбудить Ауре и отправить ее работать. «Ладненько, ты туда, я сюда». «Однако круговорот-то лис в этом доме». Аури выскользнула из комнатки и уже почти добралась до входной двери, как за ней раздался виск. «Ты куда? А ну стоять!» Аури даже не оглянулась, только носом довольно потянула. Запах горящих травок уже давала себе знать. Правда, Ерита в пылу погони не обратила на это ни малейшего внимания. «Стоять на месте! Подчиниться немедленно!» Аури чуть качнула. Видимо, какое-то остаточное действие зелья давала о себе знать. Но она и не подумала исполнять приказы хозяйки выскочив из дома и юркнув за него. Туда, где был край участка, а дальше за ним лес. Она еще вчера разузнала, где забор напоминает одно название, так что не боялась, что он ее как-то задержит. «Стой! Стой!» Я тебя все равно сейчас поймаю. Ишь ты, гадина!» Быстро же оклемалась. «А может, ухитрилась чай вчера не выпить? Так это тебе не поможет!» Орала за спиной Ерита. И Аури решила, что с нее хватит. Она резко развернулась к рыжеволосой бабе, которая почти ее догнала, встряхнула кистью правой руки и... Улыбнулась, увидев как-то, не веря своим глазам, уставилась на загорающейся в ладони Аури огненный сгусток. «Это... это ещё что?» «Это? Огонь, конечно!» — рассмеялась Аури. «Тебе что, нурай разве не сказал, что я огнёвка?» «Ты... ты сейчас же его погасишь! Гаси, гаси немедленно!» — взвизгнула ей Рита, надеясь на то, что зелье ещё сможет сработать. «Ей бы хоть немножечко, капельку времени! Пусть эта молодая пакостница сейчас запнётся, растерянно закрутится на месте, — погасив огненный шар, зависший над ее ладонью. А уж она Ерита, не упустит свой шанс. Вопьется в горло мерзавке, придушит ее. Нет-нет, не сильно, только чтобы доволочь до дома, связать, а там опоить так, чтобы она и вовсе забыла, кто она и откуда. Чтобы в лапах у Ериты ползала и исполняла любое повеление, чтобы... Но, увы-увы, все эти мечтания так и остались пустыми надеждами потому что Аури не думала подчиняться, хотя головная боль от визга хозяйки на миг вернулась, но справиться с огнёвкой, пребывающей в ярости, ей было уже не под силу. «Да сейчас! Погашу я как же!» «На, лови!» Аури метнула шар в заверещавшую от ужаса Ериту, которая увернулась в самый последний момент и кинулась к дому спасаться. Правда, сделать это было весьма затруднительно. «Потому что огоньки Аури, исправно спалившие всю траву?» Заботливо собранную лесой зельеваркой продолжили работу. «Что? Что ты наделала?» — заорала Ерита. «Слегка сравняла счет?» «Так, самую малость», — усмехнулась Аури. «Ты что же, всерьез думала, что можешь меня уволочь, опоить какой-то гадостью, держать как распоследнюю служанку?» Ерита заметалась между домом и огневкой, судорожно соображая, что же ей делать. Если честно, то в доме ее больше всего беспокоила потеря запасов трав. Но это ничего. Скоро лето, она сможет все восстановить, собрать заново. Городская квартира у нее есть, машина есть, ключи от машины, в кармане куртки, которая на ней надета. То есть ничего такого уж страшного не случилось, кроме... кроме девчонки, которая, оказывается, и не собирается уже убегать. Напротив, абсолютно недвусмысленно приближается к ней, подкидывая на ладони новый огненный сгусток. От ужаса Ерита начала соображать быстро. «Надо ее отвлечь, а там? Может, и сумею все изменить?» — думала она, вслух за заорав. «Это не я! Не я тебя поила первый раз! Это все твоя тетка!» «Тетя?» — переспросила ауре «Да ладно! А ей-то это зачем?» ты «Ты просто ничего не знаешь», — заторопилась Ерита. «Ну, рай очень зол на вас, на тебя, за то, что ты его отвергла и предпочла какого-то на четверть Китсуне. А на твою семью за то, что они поддержали тебя и отказали ему от дома. Тетку твою он уговорил ему помочь. Она же Китсуне ненавидит, так что не хотела, чтобы ты портила кровь и рода» а она тебе подлила, купленная Нураем, средство подчинения, а твоему отцу и брату лиса ярость. Они обнаружили, что тебя нет, и кинулись искать. Уже точно добрались до твоего жениха и прикончили его». Ерита рассчитывала, что молодая наивная лисичка перепугается, на миг утратит бдительность, а там уж она своего не упустит. Но аури уже прекрасно помнила о том, что уртян на Алтае. Более того, В истинном виде, а это значит, что смартфон у него недоступен, и он сам ничего не знает о ее пропаже. «Да что ты говоришь?» — хладнокровно процедила Ауре. «А дальше? Как вы договорились с Нураем? Ну, что замолчала? Что хотел Нурай от меня? Тявкай все, что знаешь, иначе!» Перед пораженной еритой проплыл сгусток, сияющий словно факел, и завис прямо перед ее носом. Ну, рай, он хотел жениться. Ты же лишилась уже и жениха, и отца с братом. Защитников у тебя нет. Последняя надежда как-то сбить с толку Аури проваливалась все ниже и ниже, пока не достигла дна, но тут снизу постучали.